26 апреля. Суббота. Сколько Виталий себя помнил, привычки валяться по утрам в постели у него не было. Под влиянием Златы появилась. Вчера отключили отопление. В квартире было прохладно. Виталий спрятал руку под одеяло. Обнял мягкие плечи жены. Притянул к себе. «Вчера в универе был. Поделился он. Злата интереса не проявила» поудобнее устроила голову у него на плече. Когда-то полное отсутствие у нее интереса к его работе, Виталия поражала. Потом привык. Пожалуй, это ему даже нравилось. Чем меньше лезет в его дела, тем лучше. Раньше у нас совместные работы были. Он зачем-то продолжал рассказывать. Я тогда многих там знал. Пожалуй, стоит включить обогреватель. Его прохлада не сильно беспокоила а Злата любила тепло. Виталий вылез из постели, выдвинул стоявший за шкафом обогреватель, включил в сеть. «Виталик, ты душка!» прошептала жена, когда он снова лег рядом. «Конечно, душка!» засмеялся он, поцеловал пухлую щечку и повернулся на спину. Рину в коридоре встретил. Поговорить не удалось, только поздоровались. Мне о ней наговорили много неприятного, Не удержался он. Злата приподняла голову, с любопытством на него посмотрела. Все, что не касалось работы, ее интересовало. Она теперь заправляет всем на кафедре и ее сильно не любят. А я тебе что говорила? фыркнула жена. А ты еще со мной спорил? Злата снова положила голову ему на плечо. Спит с каким-нибудь начальством, вот и выдвинулась. «Я ни с кем не спал, а меня повышали». Думать Арине уж совсем плохо было неприятно. «Ты другое дело!» Неожиданно Виталию надоело валяться. Он отодвинул Злату, надел домашний костюм. пошел на кухню. Жена приплыла следом через пару минут. В контейнере картошка с мясом. Наблюдая, как он делает яичницу, равнодушно сообщила она. «Сразу надо было сказать». Я сразу и говорю». Она включила чайник, сунула в чашку пакетик с каким-то травяным чаем. Их у них была целая коллекция, но Виталий ни одного не попробовал. Чай он пил только черный и крепкий. «Вчера купила маме отличный сувенирчик», — вспомнила Злата. Исчезла из кухни и появилась снова, держа на ладони маленькую фарфоровую птичку. «Прелесть, правда?» «Правда», — согласился Виталий. «Зачем ей эта дрянь?» «Это не дрянь», — засмеялась Злата. «Это императорский фарфор. Кому-то собирается подарить. Просила в эти выходные привезти. Съездим?» Съезди одна», — поморщился Виталий. «Не то, чтобы он не любил бывать у тестя и тещи, И не то, чтобы ему было жалко потратить на них пару часов свободного времени. Просто тащиться на другой конец Москвы не было никакого желания». К счастью, жена настаивать не стала. Через пару часов упорхнула, пообещав, что надолго задерживаться не станет. Виталий посмотрел из окна, как отъезжает ее машина, сходил за телефоном, снова подошел к окну и позвонил Вике. Сегодня солнца за окном не было. Еще полупрозрачные ветви деревьев трепетали на ветру. Я прочитал книгу Вика, сказал он, отвернувшись от трепещущих веток. Хочу тебе ее вернуть. Можно сегодня? Она понимала, почему он не хочет оставить у себя тетину книгу. Все давно осталось в прошлом, но лучше ничего внимания к Былому не привлекать. Можно. Привози хоть сейчас. Тогда сейчас и привезу. Добираться до Вики тоже было не близко, но эта дорога раздражения у него не вызвала. А когда он заглянул в желтые глаза, неожиданно показалось, что прикоснулся к чему-то забытому и очень нужному. Ни к чему очень нужному он прикоснуться не мог. Вика была ему просто знакомой. Вчера заходил к тебе на кафедру. Он протянул Вике книгу. Она отошла к двери в комнату, бросила Томик настоящий за дверью диван. Меня не бывает по пятницам. На ней были очень широкие домашние брюки и просторная блуза. Но даже под балахонистой одеждой угадывалась стройная фигура. Теперь знаю. Раньше она не была такой печальной. Она красила волосы в экзотические цвета, жаловалась, что терпеть не может свою работу, и ездила на фестивале авторской песни. Он не был ей ни другом, ни сватом, ни братом. Его ничто больше не должно было здесь задерживать. «Вика, у тебя все в порядке?» Почему-то он не смог этого не спросить. «Нет, Виталик, у меня все не в порядке». Она улыбнулась. «Но я не хочу это обсуждать». Почему-то перешла на другую кафедру. Они продолжали разговаривать, стоя в прихожей. Ей не хотелось, чтобы он задерживался». Прихожая совсем не изменилась с тех пор, как он бывал здесь в другой жизни. Впрочем, бывал он здесь всего пару раз и прихожую не разглядывал. «Я не могу работать, как Рина. И не хочу. Я хочу приходить, отчитывать свои часы и больше о работе не думать. Не стала дожидаться, когда мне намекнут, чтобы подыскала другую работу. В этом плане все в порядке, Виталик. И меня новая кафедра устраивает, и я кафедру». «Ты расстроена из-за Стаса?» Она рукой откинула со волосы. Раньше они у нее торчали во все стороны беспорядочными прядями. Теперь аккуратно пострижены у шеи. «Это ужасно, но я не расстроена», — призналась Вика. «Мне жаль его Ирину. Родителей тем более. Но я не лишилась аппетита и не перестала спать по ночам. Наверное, в этом что-то ненормальное». «Это нормально», — не согласился Виталий. «Чужое горе настоящих страданий не вызывает. Только лицемеры делают вид, что это не так». Виталий взялся за ручку входной двери, помедлил. «Вика, если тебе понадобится помощь, какая угодно, звони в любое время, дня и ночи». «Спасибо, Виталик». Домой он вернулся намного раньше Златы. Повалялся на диване с планшетом в руках и неожиданно понял, что наслаждаться тихим одиночеством ему скучно. Он обрадовался, когда жена вернулась. Позвонить Рине Артемий решил в девять, но не дождался. Набрал раньше и сразу пригрозил. «Если ты скажешь, что мы сегодня не увидимся, приеду к тебе домой и буду ждать, пока не появишься». «Мы сегодня увидимся», засмеялась Ирина. «Но вообще-то я насилие над собой не люблю». «Кто же его любит?» Артемий посмотрел в окно. Погода была дрянная. «Я приеду в четыре. Устроит?» Он хотел, чтобы она приехала немедленно. «Только не позже». «Не позже», — пообещала Ирина. «Чтобы сделать второй звонок, пришлось ждать девяти». Он, конечно, не образец вежливости, но по субботам будить чуть свет добропорядочных граждан не приучен. К счастью, Лада ответила почти мгновенно, едва ли он ее разбудил. Извини, что так рано, покаялся он. Ничего страшного. Я узнал, что ты интересовалась девушкой, с которой стас летом отдыхал. От кого узнал? Решительно перебила Лада. От Рины. Помолчав, признался он. Почему-то приплетать ко всем этим разговорам Рину не хотелось, хотя она имела к ним гораздо большее отношение, чем все остальные. «Если ты что-то выяснила про эту девушку, расскажи, пожалуйста». «Зачем?» «Я люблю Рину и пытаюсь понять, что произошло с ее братом». Помолчав, неожиданно признался Артемий. «Расскажи, пожалуйста». Я про нее почти ничего не выяснила. Она сказала мужу, что едет отдыхать с подругой. «С сестрой», — поправил Артемий. «Откуда ты знаешь?» «Поинтересовался», — улыбнулся он. Ее настойчивость ему нравилась. «Послушай, я же сказал, я пытаюсь понять, что произошло». «Я тоже пытаюсь понять, что произошло». «Ну и отлично», — похвалил он. «Давай пытаться вместе». «Больше я про Галу ничего не знаю». Она помолчала, и когда он уже решил, что ничего больше от нее не добьется неуверенно заговорила. Я видела, как к Стасу приходил курьер за несколько дней до смерти. Я вышла из лифта, а Стас в это время открыл курьеру дверь. И я подумала, курьер мог принести отравленную бутылку. «Узнать курьера сможешь?» — напрягся Артемий. «Смогу», — уверенно сказала она, но тут же поправилась. «Думаю, что смогу». Уговаривать ее подъехать, если потребуется, к художественной школе не пришлось. Согласилась сразу. Артемий торопливо допил чай и меньше чем через час снова купил билет на благотворительную выставку. Мамы в залах не было. И знакомых ему маминых коллег, к счастью, не было. Он поболтался среди немногочисленных посетителей, дошел до кафе, где вчера пил чай с матерью и увидел за столиком галу. Она в компании с женщиной постарше сидела за столиком. Артемий отступил назад. Позвонил Ладе. «Приезжай к центру», — тихо попросил он. «Внутрь не заходи. Я к тебе выйду». «Хорошо». Покладисто согласилась Лада. «Позвони, когда подъедешь». «Хорошо». Гала и ее собеседница поднялись. Он отступил еще дальше. вошел в ближайший зал. Женщины появились через пару минут, оглядели посетителей, остановились у двери. Он сделал вид, что рассматривает картину в метрах в трех от них. С нового года прием планируют увеличить. Слышала? Тихо говорила Галине собеседница. Слышала. Слава богу. Все время боюсь, что решат персонал сокращать. Женщины были примерно одного роста, обе в темных брюках и светлых блузках. Только та, что постарше, раза в полтора шире. И на голове у нее были короткие кудряшки. А у Галы волосы на затылке собраны в небрежный пучок. Женщины были разными, но отчего-то казались похожими. «Летом где отдыхать собираешься?» «В деревню поеду». Гала говорила совсем тихо. Слова до Артемия еле долетали. «А я на дачу». «Если бы можно было не работать...» Целый год там бы жила. Ты долго еще здесь дежурить будешь? До часу. За мной муж заедет. Гала стояла к нему в полоборота, но дальше Артемий рисковать не стал. Вышел на улицу. Постоял перед входом в центр. Резкий холодный ветер продувал даже толстую джинсовую куртку. Он пошел к машине и увидел вышедшую из-за угла ладу. Она доехала раньше, чем он предполагал. Достать телефон Лада не успела. Артемий вырос перед ней, словно ниоткуда. Пойдем, позвал он. Холодище, чертов! На улице действительно было холодно и хмуро. Даже полураспустившиеся кусты казались промерзшими. Хорошо, что она догадалась надеть куртку, и теперь, в отличие от Артемия, не мерзла. Чертов, холодище, повторил он, подходя к машине. Ее он припарковал примерно там же, где стоял Егор, когда они выслеживали Галу. Вход в центр из машины был виден. «Кого ты хочешь мне показать?» — спросила Лада, сев в машину рядом с ним. «Мужа». Он поправил очки на носу, который от холода слегка покраснел. «За Галой должен заехать муж». Неожиданно вся эта затея с опознанием мужа показалась Ладе такой идиотской, что даже что-то говорить на эту тему расхотелось. Муж знал, что она отдыхала не с сестрой. Вздохнул Артемий, не глядя на Ладу, и снова поправил очки. «Здесь работает моя мама». Она познакомила Галу со Стасом. А в конце зимы при маме был один интересный разговор. Коллега стала расспрашивать Галу про прошлогодний отдых и припомнила, что вроде бы стриглась у сестры в то время, Когда Гала развлекалась на Кипре. Сестра у Галы парикмахер. Разговор шел при муже. Гала, конечно, отрезала, что быть такого не может, но он покосился на Ладу. Тебе интересно? Интересно. Но выдать себя за курьера невозможно, терпеливо объяснила Лада. Курьеры приходят только когда их вызывают. Да знаю я, пробурчал Артемий и замолчал. Они так и сидели молча, пока рядом с ними не остановилась темно-серая Кия, и из нее вышел мужчина. Он быстро пошел к дверям центра, наклонив от ветра голову. Артемий кивнул на мужчину. Не он, подумав, решила Лада, этого человека я никогда не видела. Она взялась за ручку двери, но Артемий ее остановил. Я тебя отвезу, предложил он. Она хотела отказаться, но неожиданно передумала. Если тебе не трудно, мне не трудно. Когда он довез ее до дома, заморосил дождь, мелкий, как осенью. Спасибо. Вежливо поблагодарила Лада, вылезла из машины и увидела Егора. Он стоял под козырьком подъезда. Что за хмырь тебя подвез? Шагнув к Ладе, недовольно спросил он и подтащил ее из-под дождя под козырек. «Это не хмырь», — вздохнула Лада. «Это мой друг детства. Он влюблён в Рину». А? Артемий Егора не заинтересовал. Он открыл дверь, пропустил её вперёд. Вызвал лифт. На коротких волосах блестели мелкие дождевые капли. Лада опустила глаза, чтобы не разглядывать его волосы. «Замёрзла?» «Нет». Подошёл лифт, поднял их к квартире. Лада отперла дверь, сняла куртку. «Почему ты сердишься?» Заглянув ей в глаза, спросил Егор, не дав повесить куртку на вешалку. «Я не сержусь». Она сердилась, конечно. Она сердилась, потому что он двое суток не появлялся и не звонил. А она, как идиотка, его ждала. «Точно не сердишься?» «Точно». Она повесила куртку на вешалку. Егор бросил свою джинсовку на стул. Узнал что-нибудь новое. Лада прошла на кухню, включила чайник, поежилась. Холодно было не только на улице, в квартире тоже. Пока нет. Егор огляделся, сел в угол стола, провел по влажным волосам рукой. «А ты?» Черт знает что, но ей опять показалось, что глаза у него ласковые. Рина отдала ключи от Стасовой квартиры хозяйке. К чаю у Лады, кроме конфет, ничего не было. Она подвинула вазочку с ними на середину стола. Нашла в квартире книжку, которую Стас помог напечатать какой-то старой женщине. Знаешь, меня это удивило. Мне казалось, он не из тех, кто помогает старушкам. Рину это тоже удивило. Но теперь мне стыдно. Стас меня раздражал, И я думала о нем хуже, чем он был на самом деле. Егор улыбнулся. Он не воспринимает Ладу всерьез. Если хочешь, посмотри книгу. Она в комнате на столе лежит. Егор кивнул и молча ушел. Чайник закипел. Лада заварила пакетики чая. Егор. Он не ответил. Она снова его позвала, а потом, вздохнув, заглянула в комнату. Егор. Он закрыл книгу, которую до этого листал, сжал в кулаке, поднял на ладу глаза и тихо и медленно сказал «Вот оно». Глаза у него больше не были ласковыми, они стали серьезными и злыми.